Глава 13 На парах с утра мне не сиделось. Я считала минуты до окончания практикумов, и мыслями давно уже была в госпитале. Едва прозвенел удар гонга, возвещавший об окончании последней пары, я молнией вылетела из аудитории, отмахнувшись от желавшего что-то мне сказать Райна. В общем-то, я прекрасно знала, что он снова попытается позвать меня на свидание. К несчастью полуэльфа, на романтические прогулки с ним у меня не было ни времени, ни желания. Заскочила в комнату, бросила в сумку черную мантию, переоделась и торопливо направилась к воротам, на ходу заказывая флайер через приложение в визоре. Тот прилетел шустро, точно понимал, что я очень спешу. Уже когда он снижался на площадке возле госпиталя, моя сумка неожиданно зашевелилась, и из нее показалась хитрая мордашка Ариса. Крысомыш каким-то образом забрался туда, пока я отвлеклась. Смирно сидел почти полчаса и вылез только теперь, как будто понял, что обратно я его уже не потащу. Харис, я укоризненно покачала головой. «Если меня из-за тебя сейчас не пустят к пациентам, полетишь обратно в академию сам, притом не на флайере». Фамильяр тихо пискнул и тут же спрятался обратно. «Повезло мне с ним все-таки, такой умный и послушный». «Я буду занята», — предупредила его. «Не отвлекай, хорошо?» Сумка согласно курлыкнула. «Кажется, Арис всего лишь хотел быть ближе ко мне». На миг я почувствовала укол совести. «Мы с фамильяром побывали на нескольких обучающих занятиях, но я не брала его с собой на пары. Не хотела лишних вопросов, да и отвлекалась бы на него». И ругать крысомыша теперь за то, что он увязался за мной, было неправильно. Но поговорить с ним чуть позже я все-таки собиралась. В госпитале я снова задержалась надолго. Пока выбрали вместе с заведующим отделением трех пациентов, на которых предстояло испытать мазь. Пока он составил для каждого схему лечения. Пока я проследила, как дежурные целители делают первые перевязки с экспериментальным препаратом. В итоге из дверей ожогового корпуса я вышла, когда начало темнеть. Я бы потратила слишком много времени, если бы решила идти к центральным воротам. Не сказать, что мне очень хотелось снова идти через парк, но выбора не было. Я выпустила Ариса из сумки, велела держаться рядом и быстро зашагала по знакомой тропинке. Под сенью деревьев в сумерке казались еще гуще, и вновь возникло чувство, будто за мной кто-то крадется». Вдобавок ко всему небо, хмурившееся серыми тучами с самого утра, не выдержало. Крупные холодные тяжелые капли забарабанили по листьям. Я нахохлилась, укуталась в плащ и, уже не оглядываясь, поспешила вперед. Ашш! неожиданно громко зашипел браслет на моем запястье. Заклинание невидимости слетело, точно его и не было. Зеленые глаза серебряной змеи полыхнули ярким светом, а из пасти вылетело темное облачко, тут же принявшее вид громадной кобры с угрожающей раздувшимся капюшоном. В этот же момент кто-то за моей спиной громко упал и болезненно вскрикнул. Я испуганно обернулась и увидела упавшего Деймона, зажимавшего в руке светлый платок. Призрачная кобра нависла над ним, угрожающий шипя. А Арис, словно хороший сторожевой пес, вцепился миниатюрными зубками в бедро моего бывшего жениха. Вряд ли отважный маленький защитник сумел прокусить ткань брюк, но он пытался. «Дэймон, кажется, я достаточно ясно попросила тебя не приближаться ко мне». Выпалила я, видя, что он не пострадал при падении. Но разве что испугался моего хранителя и слегка оцарапал руку Асук. «Что тебе было, неясно!» «Арис, фу! Змея, и ты возвращайся!» Кобра качнулась ко мне, но прятаться обратно в браслет не спешила. И все так же угрожающе раздувала капюшон, неотрывно следя за Дэймоном. Арис еще несколько секунд жевал брючину, злобно пища, а потом отпустил добычу и перелетел на мое плечо. «Твоя нечисть меня укусила!» — зло проронил Дэймон, поднимаясь на ноги. «Я этого так не оставлю!» «Фамильяр защищал меня!» — парировала я. «Кто знает, с какими целями ты за мной крался!» «Я не крался!» — бывший жених потер укушенное бедро. «Случайно оказался рядом с госпиталем, увидел тебя и решил проводить. Подбросить до академии!» Я недоверчиво нахмурилась. В случайность верилась с трудом. Да и не стал бы фечь так реагировать на попытку просто приблизиться. Кобра тем временем зашипела привлекаемое внимание, а потом распалась полупрозрачным туманом, в котором мелькали уменьшенные, но узнаваемые силуэты. Я в плаще, крадущаяся за мной мужская фигура с платком в руке. Настигает, пытается схватить за плечи тянет руку с платком к моему лицу, но что-то отбрасывает нападавшего сторону. Туман снова собрался в злобную зеленоглазую кобру, а Дэймон, наблюдавший за картинками вместе со мной, рявкнул. «Наглая ложь!» «Подонок!» — прошипела я не хуже кобры, моментально сложив воедино все кусочки этого пазла. Платок наверняка щедро сбрызнут каким-то сонным зельем, а недалеко от парка ждет личный флайер Дея, и антимагические наручники, скорее всего, тоже имеются. Самовлюбленный придурок не простил мне отказа и решил изменить мое мнение таким образом. Не побоялся же последствий. «Ты ничего не докажешь», — хмыкнул Деймон, поняв, что обмануть меня не вышло. Платок полыхнул и оставил после себя лишь несколько хлопьев пепла. Быстро же он устранил единственную улику. «Я и не собираюсь», — холодно произнесла я. «Но если ты еще хоть раз приблизишься ко мне ближе, чем на метр, клянусь, пожалеешь». «Фригидная стерва!» — выплюнул бывший жених, глядя на меня с ненавистью. «Холодная, как мороженая рыбина». «А ты жалкое подобие мужчины», — я пожала плечами. «Мороженая рыба может оттаять». А вот тебя уже ничего не исправит. Ты отвратителен, Дэймон. Фич зашипел, подтверждая, что полностью согласен со мной. Арис грозно пискнул, спускаясь с плеча на запястье. Махово-зеленая шерстка стала бурой, из нее показались костяные шипы. Выглядело это жутко. «Только посмей еще раз приблизиться ко мне», — жестко произнесла я, глядя в глаза бывшего жениха. «Считай это последним предупреждением» развернулась и пошла в сторону площадки для флайеров. «Некротварь!» — прошипел мне в спину Дэймон в бессильное злобе. «Мало вас сжигали!» Я стиснула зубы. «Пусть оскорбляет. Я не опущусь, дорога не с ним. Не заслуживает. А посмеет еще раз напасть, я тоже церемониться не стану». «Как же противно! Казалось, невозможно разочароваться еще сильнее И вот, пожалуйста!» Призрачная кобра нырнула обратно в браслет, лишь когда в небе над площадкой показался вызванный мной флайер. арис, старательно укрывший меня крыльями от дождя первым шмыгнул в кабину. И только когда мы поднялись в воздух, меня внезапно накрыло осознанием, у Демона все могло получиться. Если бы не Феч, он напал бы со спины, прижал платок сонным зельем к моему носу, а очнулась бы я где-нибудь в снятой им квартире, И с антимагическими наручниками на запястьях. И пусть даже потом он понес бы наказание за содеянное. Мне от этого легче бы не стало. Меня затрясло от ужаса. Я никогда не боялась демона, Даже не думала, что могу оказаться жертвой насилия с его стороны. А сейчас буквально задыхалась от запоздалого страха. Мать природа, из-за этого человека я собиралась замуж... «Сколько еще мерзких открытий от тех, кого, как мне казалось, я знаю, ждет впереди!» «А еще с останется пожаловаться на Ариса!» — мелькнула в голове. От этой мысли по спине пробежал холодок. «Я не хотела, чтобы к моему фамильяру предъявляли какие-либо претензии. Он защищал меня! Но если начнутся разбирательства, Ариса могут до выяснения всех обстоятельств запереть в клетку из силовых линий». Плохо обученный, опасный некрофамильяр. А со связями Дэя и его отца моего крыса-мыша быстро признают подлежащему уничтожению. Даже если вмешается мой отец и разбирательство затянется, Арис может надолго остаться в клетке. Переживания за судьбу фамильяра плохо сказались на моих магических способностях. Некромантия вновь отказалась давать о себе знать. И символы, которые я чертила в пентаграмме, так и не вспыхнули. А напитать их магией Земли было невозможно. «Довольно», — негромко произнес Рейдан Терфоскор, понаблюдав за моими бесплодными попытками. «Что у вас произошло, Эрика?» «Ничего», — соврала я. «Так, некоторые проблемы личного характера». Фечь тихо и неодобрительно зашипел. «Я внаждал, что я не стану геройствовать и поделюсь подробностями случившегося с тем, кто старше, мудрее, сильнее и сможет меня защитить. Но я не хотела влезать в долги перед некромантом. Вот избавлю его от шрама. Тогда поговорим». «Личного характера?» — задумчиво переспросил мастер смерти, рассматривая меня. «Не умеете просить о помощи, Лира?» «Не считаю необходимым прибегать к ней, пока контролирую ситуацию», — отрезала я. Немного помолчала, чувствуя себя крайне неуютно и нехотя добавила. «Если наступит критический момент, непременно обращусь». «Допустим, я поверил», — кивнул он. «И больше не спрашивал. С одной стороны, я была благодарна, с другой, слегка негодовала. Мог бы проявить настойчивость, раз уж заявила о своем интересе ко мне». Впрочем, поведение некроманта лишний раз подчеркивало, он настроен на отношения без обязательств, а меня это совершенно не устраивало. В этот раз Терфоскор не пошел со мной к общежитию, сославшись на дела, но словно в опровержении мысли о безразличии и нежелании вникать в мою жизнь, щедро открыл портал прямо к двери комнаты. Мне оставалось лишь сделать шаг. Еще мастер смерти посоветовал мне отдохнуть и напомнил, что всегда готов выслушать и помочь. Я поблагодарила и шагнула в портал. В мыслях было одно лишь смятение. А еще очень хотелось вот прямо сейчас воспользоваться щедрым предложением некроманта и укрыться в его объятиях от пережитого недавно ужаса. Рейдену -терфа скору я верила. Я знала точно, этот мужчина меня не обидит. Рейден дождался, пока портал закроется, и лишь тогда позволил маске ледяной сдержанности на миг треснуть. Если бы сейчас некроманта кто-то увидел, то бежал бы в ужасе и долго потом заикался. Черный плащ за спиной взметнулся, точно мрачные крылья. Ладони охватило фиолетово-черное пламя, а синие глаза пылали нестерпимо ярким светом. Помимо простого, но действенного щита, неделю назад он поставил на Эрику многоуровневую, сложную защиту под названием «призрачный пес» и запитал ее на себя. Заклинание мирно дремало, пока охраняемому объекту ничего не угрожало, но при попытке магического или физического нападения моментально просыпалось и рвало ауру обидчика в клочья ну и вдобавок обеспечивала немало проблем в той сфере, в которой нападавший желал нанести вред. Защита сработала, Рейден чувствовал это. Призрачный пес вцепился в негодяя, посмевшего так сильно испугать Эрику, и сейчас жрал его. Некромант ощущал прочную нить, протянувшуюся к нападавшему, и легко мог добавить несколько неприятных сюрпризов от себя, превратив неведомого злодея в слюнявого идиота. И ни один целитель не помог бы. Но рейдан предпочитал не убивать и не калечить без крайней необходимости, в том числе морально. Он мог надавить на Эрику и заставить ее рассказать о случившемся, мог выяснить правду у ее Фетча, а мог сам разобраться во всем, не заставляя девушку чувствовать себя обязанной. Он сделал глубокий вдох, задержал дыхание на несколько секунд и медленно сквозь зубы выдохнул. Как же хотелось не вмешиваться, позволить мощной и опасной охранке выжрать до дна того, кто заставил ее среагировать. Случайно потревожить призрачного пса было невозможно. Но Рейдан Терфоскор не зря был одним из сильнейших мастеров смерти и хранителем. Темные крылья за спиной вновь опали плащом. Темное пламя ушло в кожу, сияние в глазах потухло. Некромант вернул контроль над эмоциями и сокрушенно покачал головой. Слишком резко, слишком сильно он реагировал на все, что касалось Эрики Делароса. Он хотел обладать ею, но это была жажда не только физической близости — Некромант уже не сомневался, что именно эту девушку желает видеть рядом с собой. Светлая, искренняя, умная и очаровательная Эрика была словно яркая птичка. Что мог сделать Рейден, чтобы поймать ее? Многое. Мог привязать ее к себе магией. Это было несложно. Или шантажом, которого от него так ждали другие хранители. Терфоскор давно уже понял, с какой целью его на самом деле направили в валендорскую Королевскую Академию. У Эрики просто не осталось бы выбора, кроме как принять его страсть. Мог бы, но не хотел. Знал, что такая любовь горчит, словно испортившееся масло, и убивает обоих. И того, кого принудили, и того, кто принудил. Оставалось лишь приручать терпеливо, не спеша и оберегать от хищников. Некромант коснулся серебряного черепа на груди, закрыл глаза, нащупывая нить защитного заклинания, определил, где оно сработало и открыл портал. В парк за одним из корпусов центрального госпиталя. Мелкий осенний дождь за несколько часов успел уничтожить все следы, но Пенангалан, вылетевший из амулета, кое-что обнаружил. Черным сгустком мертвая голова покружила над поляной, принюхиваясь, подхватила обломок ветки и принесла хозяину. Рейден не знал, что там — капля крови, слюны или частица кожи. Да ему это было и не важно. Главное, теперь он мог принудить того, кто напал на Эрику, явиться к нему. Сегодня же. Зов по туго натянутой нити связи занимал куда больше времени. Лишние свидетели ему были не нужны. Поэтому ритуал вызова он проводил на самом первом городском погосте — старом, маленьком, давным-давно закрытом для новых захоронений. Некрофон здесь был ровным и стабильным. Дождь, накрапывавший уже несколько часов, словно по заказу прекратился, и из-за темных ночных облаков выглянул яркий диск луны. Рейден привычными скупыми движениями начертил на относительно ровной площадке символы призыва и принуждения. Поместил обломок ветки в центр круга. Прошептал формулу. Сила привычно колыхнулась темным озером. Поводок дрогнул, натянулся еще сильнее. Где-то там, на другом его конце, глухим, недовольным ворчанием отозвалось потревоженное заклинание, глубоко проникшее в ауру негодяя. Призрачный пес не хотел так быстро отпускать свою жертву. Теперь оставалось лишь немного подождать. Рейден помассировал слегка занывшие ребра, недовольно поморщился. Восстановление шло куда медленнее, чем он рассчитывал. Да и стычка с Кельпи была совсем не кстати. Две раны вновь открылись и затягивались неохотно. Мастер смерти присел на ближайший надгробный камень и прикрыл глаза, погружаясь в медитативное состояние гнев сейчас был не лучшим помощником меньше чем через полчаса послышался тихий шум приближающегося флайера. он опустился за воротами погоста а неловко выбравшийся из кабины человек растерянно огляделся вокруг он явно не понимал что привело его сюда но сопротивляться не мог Призрачный пес относился к агрессивным защитам и первым делом сминал все щиты того, кто на свою беду его потревожил. А вызов, который использовал Терфоскор, к тому же работал как отмычка. Некромант узнал юношу, сейчас выглядевшего далеко не так уверенно, как обычно. «Ли Сконти негромко произнес он, привлекая внимание невольного гостя. «Весьма рад». «Что вы так спешно прибыли?» Путы заклинания призыва ослабли, возвращая привывшему свободу воли. «Что происходит?» — тут же злобно прошипел огневик. «И что вы себе позволяете? Я буду на вас жаловаться». «Жалуйтесь», — равнодушно позволил Терфоскор. «Хоть это не в ваших интересах. Можете пострадать сильнее, чем ожидаете». «Вы мне угрожаете?» — набычился огневик. «Предупреждаю», — спокойно исправил его Терфоскор. «Сегодня вечером вы пытались напасть на Эрику Делароса». «Клевета!» — тут же заявил собеседник. «Поклёп и наглая ложь. У вас есть доказательства?» «Зачем они мне?» — хмыкнул Терфоскор. «К вашему прискорбию, Сконти. на Лире Делароса стоит моя защита. Она отреагировала на вашу попытку нападения». «К слову, как вы себя чувствуете? Головокружение, слабость, отсутствие аппетита? Может, проблемы в каких-то иных, деликатных сферах?» Он догадывался, чего хотел добиться от Эрики, ее бывший жених. И предположение оказалось верным. Не знавший отказов молодой, но вполне сформировавшийся мерзавец, не сумел смириться, что девушка ускользнула от него и попытался изменить ситуацию в свою пользу силой. Реакция Дэймона Асконте подтверждала это. Огневик гневно дернулся, машинально прикрыв ладонями пах и с ненавистью прохрипел. «Так это ваших рук дело!» «Это откат магической защиты», — качнул головой Терфоскор. «И сейчас заклинание вгрызается в вашу ауру, точно порча. Впрочем, по сути, это так и есть. Вначале полное бессилие по мужской части». А после некоторые органы за ненадобностью вовсе отсохнут. И ни один целитель вам, Лир Асконти, не поможет. Судя по тому, как пораженно расширились глаза огневика, опять угадал. Шустрый Асконти-младший успел навестить целителя и не услышал ничего утешительного. «Снимите с меня эту дрянь!» Дэймон Асконти сорвался на крик. «Я требую!» «А мне какая печаль!» «Чего вы требуете?» — усмехнулся некромант. «Я могу заставить проклятие уснуть, но мне нужны весомые причины». «Деньги?» — презрительно скривился огневик. «Сколько?» «К чему мне деньги?» — пожал плечами Терфоскор. «Я не корыстолюбив. Вы не позднее завтрашнего полудня принесете извинения Лире Долороса. И поклянетесь никогда, ни при каких обстоятельствах и никакими способами не пытаться навредить ей, ее родным, друзьям и всему, что ей дорого, включая фамильяров и растения. Нарушите обещание. Проклятие снова проснется и завершит начатое. «Интересно, с чего вдруг такая забота о Рике?» — зло прищурился молодой Асконти. «Для себя ее присмотрели, лирник романт». «Мои мотивы вас не касаются», — холодно парировал Терфоскор. «Решение принято. Я не собираюсь торчать на погости всю ночь. И ваша судьба, Сконти, мне безразлична». «Я подам жалобу в Королевский суд, и вас заставят снять с меня порчу», — уже не так уверенно заявил Деймон. «И покарают в соответствии с законом о причинении вреда законопослушным гражданам». «Подавайте», — согласился Рейден. судебное разбирательство длятся долго, а время — ваш основной противник. К тому же дела, связанные с некромагией, рассматривает отдельная коллегия. И, поверьте, они превосходно знают, в каких случаях срабатывают агрессивные защитные заклинания». Молодой Асконти помолчал, сжимая и разжимая кулаки. Между пальцами то и дело вспыхивали язычки пламени. Но напасть на некроманта он не пытался. Совсем уж дураком он не был. «Какую клятву я должен дать?» Наконец глухо произнес он. «На крови!» Просто ответил Терфоскор. «Давайте сюда ваш нож!» Хмуро процедил Дэймон, закатывая рукав. «Хватит нескольких капель», произнес некромант, вставая. С его ладони сорвалось темно-багряное плетение, развернулось узорной полусферой. Воздух моментально загустел точно перед грозой. Магия заполнила пространство вокруг. Рейден протянул одноразовый ланцет своему собеседнику, велел. «Капните кровь в центр полусферы. Что говорить, знаете без меня». Огневик угрюмо кивнул и уколол палец. На коже тут же выступила алая капля. «Добровольно, клянусь, силой и жизнью, что выполню затребованное» чётко проговорил он, стряхивая кровь в центр полусферы. «Слово моё твердо и нерушимо. Да будет так. Так и есть». Полусфера тускло замерцала, сжалась до размеров ореховой скорлупки, изогнулась в причудливую завитушку и растаяла в воздухе серой дымкой. Мир услышал и принял клятву. «Можете идти, Лиросконте», — позволил Рейден. «И не забудьте о сроках». Огневик испепелил его злым взглядом, молча кивнул и, засунув руки в карманы плаща, поспешил прочь. Терфоскор сосредоточился, посылая магический импульс призрачному псу. Переродившаяся в проклятие защита, не успевшая насытиться, снова глухо заворчала, но подчинилась хозяину. Острые когти перестали рвать ауру на Асконти. Тугой черный клубок, пульсировавший в районе паха огневика, ослаб. Рассыпался сотни длинных толстых пиявок с пастями, полными зубов иголок. Хищные черви вплелись в ауру, растворились в ней. Оскаленная морда призрачного пса, клацнув зубами напоследок, тоже рассыпалась узкими лентами. Стянула прорехи в ауре Дэймона сконте и заснула чутким сном. В любой момент готова очнуться. Сдерживала ее лишь тонкая нить крови. «Порвется она!» и рассыпятся ленты, а призрачный пес проснется и вновь вгрызётся в ауру, карая и уничтожая врага». Достаточная мотивация для молодого Асконти, чтобы держаться подальше от Эрики Делароса. Уже выйдя с погоста, некромант обнаружил на визоре несколько пропущенных вызовов от Кондора Морхина. Отвечать не стал. Если бы у декана был срочный вопрос, он бы оставил сообщение. Но, возвратившись в академию, Рейден обратил внимание, что в окне кабинета Кондора Морхина горит свет. Длинно, неодобрительно вздохнул и решительно направился к учебному корпусу. Декан наверняка опять пытался залить боль от потери дара алкоголем. Свернул к лестнице и был едва не сбит с ног спешившим куда-то Максимилианом Вундером. От столкновения из рук артефактора вылетела коробка с какими-то мелкими железными деталями. Железки обсыпали некроманта, точно салют, и бодро застучали по полу. «Простите, простите всех богов ради!» — засуетился артефактор, отряхивая мастера смерти. «Я был уверен, что никого не встречу, хотел сократить путь». «Антимагия?» — коротко спросил Терфоскор, опускаясь на корточки и помогая Вундеру собрать разлетевшиеся детали. «А?» — тот поднял голову. «Да, да, экспериментальные образцы». Некромант кивнул. Это объясняло, почему защита пропустила их. «Странно видеть вас в некромантском крыле, Лир Вундер, проронил он. «Не поверите!» — задумался и свернул не туда. С коротким смешком признался артефактор. А потом решил зайти к коллеге Морхину, раз уж меня так удачно к вам занесло. Но он не настроен беседовать. Кстати, Лирфоскор, не согласитесь ли вы ответить на несколько вопросов о великолепнейшем амулете на вашей груди? Я пишу диссертацию, и мне как раз... Не соглашусь. Коротко оборвал его некромант и поднялся. Сыпал собранные детали в коробку. Заметив, что Вундер собирается возразить, добавил «Не обсуждается». Оставив разочарованно вздохнувшего артефактора собирать милые его сердцу железяки, Рейдан торопливо поднялся по лестнице, сворачивая кабинет у декана, криво усмехнулся, подумав, что сегодня у него вечер безвозмездной помощи, слабым и страдающим.